Глава 5. Ночная гостья. Город встретил его тишиной и запустением. Не сказать, чтобы Захар ожидал чего-то другого, но, тем не менее, как-то боязно было. Вот выйдет он сейчас на опушку, а внизу нормальная жизнь, продолжающая развиваться цивилизацией. Работают магазины, суетятся люди на рынке, ездят автомобили, детишки в школу идут. И все, что происходило с ним, все эти бесконечные годы окажутся просто дурным сном, горячечным бредом. Ага, город с серым призраком лениво развалился в низине. Не город даже, так городок. Захара постоянно мучила любопытство, куда делись его жители. Ну вот не могли они в одночасье подорваться все и свалить, даже если была эвакуация. В любом случае, в человеческой массе, превысившей отметку в несколько сотен голов, уже высок процент всяческих неадекватных личностей. Что говорить уже про городок с населением в несколько тысяч человек. Вон, когда Чернобыль рванул, так там вообще была организованная эвакуация. И сколько народа по подвалам до да чердакам пряталось, не желая покидать единственное, что у них есть. Так и дохли потом в 30-километровой зоне отчуждения, что вокруг Припяти образовалось. Хотя до сих пор, ну, до сих пор это он явно загнул. Никого там сейчас не осталось. Ладно, досрани. По телеку периодически показывали разных личностей, что довольно успешно проживали во всяких новошепеличах. А здесь целый город. Город, не зараженный радиацией, не травленный биологическим и бактериологическим оружием. Во всяком случае, Захар на это очень надеялся. Грабь, воруй, круши, никто тебе слова не скажет. Но глядишь ты, нет никого. Как так? От этих размышлений делалось жутковато. Жители целого города просто взяли и исчезли. Бред какой-то». Стараясь гнать от себя подобные мысли, он начал медленно спускаться с холма. Вчера он специально подгадал по времени, чтобы на ночь остановиться неподалеку от города. А с утра, за часик, неспешно добраться до окраины. Ну вот не хотелось ему с наскоку ночевать в городе, хоть ты тресни. Зато теперь его ждало увлекательнейшее занятие – шопинг. За последние несколько дней одежда Захара окончательно пришла в негодность. Тулуп, стоически перенеся испытания, для которых он создан явно не был, сейчас просто рассыпался. Замечательно опротивило во всех видах. Самопальные боеприпасы доверия не внушали. Ко всему, еще он вчера сломал лыжу, что значительно замедлило его продвижение. Выход был только один – отправиться по магазинам. Ну, собственно, затем он сюда и направлялся. Сугробы на улицах, где их не сдувало ветром, Достигали окон второго, а кое-где и третьего этажа. Там, где с пустырей дуло, как из аэродинамической трубы, снега не было, и было видно потрескавшийся асфальт. В домах кое-где провалились крыши. Редкие, незанесенные снегом автомобили, попадающиеся по дороге, покрылись ржавчиной. Резина покрышек сгнила и будто бы вросла в асфальт. Происходить дело где-нибудь в средней полосе, город наверняка бы уже превратился в джунгли. Так что в холоде тоже есть позитивные моменты. Очень дико было идти по пустынным улицам в полной тишине, вдоль нетронутых магазинов и домов с целыми окнами, перебираться через сугробы, а на перпендикулярной улице ступать по практически чистому асфальту. Еще с холма Захар обратил внимание, что именно окраины пострадали больше. Заправка не просто полностью выгорела, но от нее, видимо, занялись еще несколько зданий. А какие-то дома, должно быть, сгорели просто по неосторожности, когда кто-то в спешке забыл выключить электроприборы. Центр же был не тронут. Покачивались на ветру распахнутые двери кинотеатра с сорванным противовесом. Ветер нес по тротуару обрывок газеты. Захараш поежился. Настолько бездушным и враждебным казался сейчас город. «Город!» Он усмехнулся. Городом поселок с блещущим оригинальностью названием «Золотое-1» не называли только те, кто находился здесь первые 15 минут. Для основной публики, как проживающей здесь, так и приезжающие сюда за припасами, это был город. Да, именно так, с большой буквы. Когда большая часть жизни проходит в бараках, когда интернет – недосягаемая роскошь, а из связи – спутниковый телефон у бригадира участка. И звонить по нему можно только в случае крайней необходимости. В случае стихийного бедствия. Или когда нужно заказать не два, а три ящика водки за вхозу, отправившемуся к очагу цивилизации пополнять припасы. Тогда даже пять пятиэтажек в одном месте будешь называть городом. В золотом же их было аж тридцать. И даже одна девятиэтажка. Чем не город? Клондайк для торговцев амуницией и продуктами питания. Бродвей для золотодобытчиков и геологов, приезжающих сюда выпустить пар, когда деньги жгут ляжку, а на большую землю еще не скоро. Чикаго для сотрудников местного отделения полиции из пяти человек. Именно им приходилось расхлебывать последствия загулов, а довольно часто и ограбления с ножевыми и огнестрельными. Север – край не только вечного холода и нетающего снега. Север – еще и обитель больших денег, Шахтеры, геологи, золотодобытчики, нефтянники. Народ свирепый, вспыльчивый, многие с невнятным, темным прошлым. Вертеп тот еще. Был. В первую очередь Захар интересовал магазин с поражающим воображением названием «Охотник». Его расположение Захар помнил отлично. Он был третьим от кинотеатра, с не менее эпическим названием «Полярник». В этом кинотеатре он познакомился с Анней. Молодая учительница русского языка и литературы, только-только закончившая институт и попавшая в золотое по распределению, Захар даже не подозревал, что такое еще где-то есть, чтобы найти здесь свою судьбу, свою смерть. Жестко. Нет, в этом городе явно произошло что-то непонятное. Раньше Захар на эту тему не заморачивался. Сам он заезжал сюда всего несколько раз и дальше окраины не совался. Все, что ему нужно было, он находил и там. Отратить слишком много времени он не хотел. Дома ждали Аня и Даринка. И каждый раз, когда приходилось отправиться в путь, жена с ума сходила от беспокойства. Да и сам он переживал, чтобы ничего не случилось в его отсутствии. Но вот теперь в центре города странности очень даже сильно бросались в глаза. Такие, как незапертая дверь банка, к примеру. Не сдержавшись, он толкнул дверь и вошел внутрь. Все на своих местах. Только покрытые толстым слоем пыли. Пихнув плечом еще одну дверь, он с трудом протиснулся в тесное пространство кассового закутка. Ящик. Открыт. С деньгами. Привычными рублями, от вида которых он, впрочем, уже успел отвыкнуть. И не совсем привычными долларами, здесь и сейчас смотревшимися совсем чужеродно. Он зачем-то протянул руку и тронул пальцем одну из пачек. Деньги были как новые. Сухо, холодно. Что с ними станется? Выбравшись из тесной комнатушки, Захар уселся на пыльный диван и выщелкнул из пачки последнюю цивильную сигарету. Хотя, почему последнюю? Если они тут бабос казенный так бездарно бросили, то с сигаретами проблем не будет, как ему кажется. На самом деле, оставленные на произвол судьбы деньги заставили его крепко задуматься. Касса, брошенная и даже не запертая на ключ. Во время любой катастрофы, природной, техногенной или... Людям свойственно хватать в первую очередь материальные ценности. Более того, даже в инструкциях на такие случаи это прописано. Почему же здесь не только свои не убрали, но и чужие не размародерили? Интересно. Захар был готов поспорить, что даже сейчас, когда ценность купюры равняется ее полезной площади и, как следствие, ее пригодность для известной гигиенической процедуры, найдется немало народу, который будет готов выбросить из рюкзака последний тушняк, чтобы набить его выцветшими бумажками сомнительной ценности. А и правда, вот если предположить, что где-то возрождаются зачатки цивилизации, там же по-любому торговля вылезет сразу на первый план. А что сейчас может иметь ценность? Да такое, чтобы в любом месте ход имело. Обменники-то, тютю, скорее всего это будет золото и камни. «Миновая торговля, опять же, вполне возможно. Самые ходовые товары, оружие, одежда, еда. Те, кто подгребет под себя запасы, имеют все шансы недурственно подняться». Захар усмехнулся. Или остаться без головы. Шансы примерно равны. Вряд ли, конечно, где-то уже настолько все цивилизовано. Но он пообещал себе обязательно прихватить с собой мешочек с алмазами, если такой попадется ему по дороге и будет не сильно много весить затушив окурок прямо о дорогую обивку кожного дивана он встал и двинулся на улицу мысли о вечном это конечно хорошо вот только размышлять лучше с полным желудком тепло одетым и желательно находясь в безопасном месте чтобы попасть в охотничий магазин пришлось хорошенько потрудиться вход был погребен под огромным сугробом даже его положение захар определил лишь приблизительно по выглядывающему из сугроба краю вывески и Промахнулся. На окно попал. Впрочем, тоже неплохо. Особенно учитывая, что ралеты опущены не были. Тройной стеклопакет поддался с четвертого удара кирпичом. Достав рукой в перчатки, торчащие из рамы осколки, он боком пролез в магазин и спрыгнул на пол. Под ногами зазвенело стекло. Но он не шуметь и не пытался. Захар уже начал свыкаться с мыслью, что он единственная живая душа здесь. А если так то кто запретит вести себя, как вздумается? Вот именно. Никто. Лесников ввел взглядом торговый зал и присвистнул. Да, он, конечно, подозревал, что ситуация для мародерства в городе будет благоприятной, но не до такой же степени. Прям коммунизм какой-то, честное слово, когда все вокруг народное, все вокруг мое. Первый зал, висящие плотными рядами комплекты зимней одежды. Куртки, комбезы, анараки, штаны. Между вешалками выстроились стеллажи с обувью. Унты, ботинки, берцы. Рюкзаки, палатки, спальники. Второй зал. Оружие. гладкоствольные, нарезное, помповое, полуавтоматическое. Оптика, кофры, чехлы. И самое главное – боеприпасы. К Калашу он здесь вряд ли что-то найдет. Даже если какие-то патроны и подойдут, Он не знает, какие именно. С другой стороны, он из него и не выстрелил еще ни разу, кстати. А вот верный обрез выручал уже неоднократно. Дверь подсобки, как ни странно, была закрыта. Высадив хлипкий замок ударом каблука, Захар зашел внутрь и сразу же вышел. Нужно искать транспорт, срочно. При своей домовитости он сейчас так затарится, что ляжет здесь и будет лежать, пока не сдохнет под тяжестью присвоенного имущества не сделав ни малейшей попытки избавиться хоть от чего-то. Срочно транспорт! А потом уже сюда. Единственное, что он взял в магазине, не откладывая пару горстей патронов 12-го калибра для ТОС. Часть в карман, часть в пустующие подсумки от подвесной, извлеченные из рюкзака. Да, в карманах велик риск растерять боезапас при падении, но и заряжаться так намного быстрее. Окинув еще раз взглядом здешний охотничий сезам, он вышел на улицу. Если до этого Захар допускал вероятность такого варианта лишь в самых смелых своих фантазиях, то сейчас, посмотрев вокруг, он был в самоуверенность, что найдет то, что ему нужно, в исправном состоянии. «Братья Бурым, снегоходы и квадроциклы, продажи и сервис», — гласила вывеска, — и она не обманывала. «Обстановка здесь была такой же, как в банке и в охотнике, разве что копать пришлось меньше». Сейчас Захар верил, что такую же картину увидит везде в этом городе, куда бы ни зашел. И вот тут его ожидало жестокое разочарование. К сожалению, братья Бурым работали по предзаказу. Несколько моделей, стоящих в витрине, были показательными экспонатами, и Захару, мягко говоря, не подходили. Квадроциклы он отмел сразу же. Баловство одно, по заносам не пройдет, а если и пройдет, снегоход пустой, чевей будет». Снегоходы же, к его величайшему сожалению, оказались представлены спортивными моделями, чьи хищные обводы наводили на мысль о безумной скорости и нечеловеческом расходе топлива. Понятно, что на безрыбе и сам раком станешь, только вот совсем не этого хотелось Захару. Ему быть чего помедленнее, поосновательнее, чтобы и расход поменьше, и полезности побольше. Ну что ж, за неимением Гербовой будем писать на туалетной. Прицеп бы какой к этому чуду смастерить. Правда, его только горючкой загрузить и придется, в основном. Лишь бы завелся. Задумавшись, он толкнул дверь, ведущую из магазина в примыкающий гараж, в котором и происходило таинство починки зимней техники. В гараже было темно. Вернулся назад, осмотрелся. Нашел под прилавком газету. Поджег ее и вернулся. Через минуту Захар уже со всех ног несся по улице обратно в охотник. Добравшись до магазина, он сходу влетел в подсобку и зарылся в картонных ящиках. «Где же оно? Видел же! Вот! Вот оно!» Он вытащил коробку на центр комнаты, разорвал, не церемонясь. Оттуда посыпались упаковки поменьше. Выхватил первые попавшуюся, достал фонарик в пупырчатом пакете, предохраняющем при падении. Нажал на клавишу динамки раз, другой. Не работает. Не разбираясь в причинах, зашвырнул фонарь в угол. Достал другой, третий. Есть! Все так же бегом он выскочил из магазина и понесся назад. Взлетев в гараж, он разогнал динамку фонаря до предела и в бледном его свете стал осматривать находку. Посреди гаража стоял большой снегоход, грузовой, с прицепом, утилитарный, как называют этот класс задроты от техники. Захару было плевать, как это называется. Перед ним стояла его мечта воплотившийся во вполне материальные транспортные средства с надписью Arctic Кэт» по сине-белому обтекателю, с мощными лыжами и широкой гусеницей. Судя по потертостям пластика, машина была изрядно БУ, и сюда ее пригнали на ремонт. Он сам все починит. Ради обладания этим зверем он готов был в недельный срок освоить профессию автомеханика или как-то называется тот, кто ремонтирует снегоходы. Пофиг, он им станет. Так успокоиться! «Где-то здесь обязательно должен быть журнал приема выдачи техники. Там по-любому должна быть запись о неисправности, с которой сюда поступила машина. А может, ее даже успели устранить?» Журнал нашелся за стойкой продавца, пожелтевший, с выцветшими страницами. Однако последняя запись, сделанная черной гелевой ручкой, была четко различимой. «Arctic Cat Bear 570 XT» Воздушная пробка в топливной системе, замена масла, плановое ТО. Ну что ж, это лучше, чем, скажем, проблемы с двигателем. Это, возможно, и удастся исправить своими силами. Что значит «возможно»? Да он по винтику разберет этот снегоход и соберет назад, лишь бы завести. Но это завтра с самого утра и займется, а сейчас топливо. Плохой новостью было то, что, как узнал Захар из паспорта снегохода, лежавшего тут же, Арктический кот ездил на бензине. Где взять солярку, Захар худо-бедно представлял. С бензином же было сложнее. Нет, понятно, в гаражах можно найти некоторое количество. Но как быть с его качеством? Гарантийный срок хранения бензина – 5 лет. В здешних условиях этот срок увеличивается примерно вдвое. Но при условии, что соблюдены все правила длительного хранения. То есть емкость должна быть герметически запечатана. Абсолютно исключено попадание воздуха и испарение этого самого бензина. Надо думать. Захар нахмурился. Какая-то мысль вертелась у него в голове, никак не давая ее зацепить. Что-то связанное с работой, с бывшей работой. Нет. Стоп! Вспомнил! Когда Захар доводил до ума заимку, ему понадобился лес, доска, тес, бревна срани за самовольную вырубку можно было не только с работы вылететь, но и обратно, в места не столь отдаленные, отправиться. Тем более, что именно он, как бы с этой самой самовольной вырубкой, бороться и должен. Ему посоветовали обратиться в заготовительную контору. Там, в процессе общения с завхозом, бесконечно разговаривающим то по мобильному, то по спутниковому телефону и бегающему по всему двору, он и увидел то, что сейчас ему было жизненно необходимо. Под навесом была сложена целая пирамиды из металлических бочек с яркой надписью «Пэтрол». Скорее всего, некоторое их количество хранилось там и по сей день. Он поднял голову и взглянул на солнце. До темноты было еще достаточно времени, и он решил, что вполне успеет смотаться на разведку и вернуться обратно до того времени, когда пора будет оборудовать ночлег. Засунув за пазуху паспорт на снегоход, Захар, проторенный дорогой, отправился назад, в охотник. Склад находился на другом конце города. Здраво рассудив, что если за все это время никто так и не добрался до всех этих сокровищ, то за пару часов точно ничего не случится. Захар, прихватив из магазина автомат и рюкзак и плотно прикрыв дверь, вот оно, чувство собственности, тронулся в путь, на ходу жуя последнюю полоску вяленой зачатины. По идее, можно было подождать, даже нужно было, отыскать нормальную еду, Передохнуть с дороги, одежду выбрать новую наконец, обустроить ночлег, а может и переночевать. Куда ему спешить? Но он знал, что не заснет, пока не узнает, есть ли на складе бензин или нет. Будет ворочаться сбоку на бок, прикидывать варианты и в конце концов вымотается еще сильнее. Так что лучше уж сразу. Придерживая ремень автомата, он вырылил на перпендикулярную улицу, на которой снега было поменьше, и двинулся к нужному месту. Да! При свете дня город выглядел страшновато. Годы, проведенные без людей, наложили определенный отпечаток на атмосферу этого места. Выбитые стекла, заметенные снегом, обледеневшие мостовые. Средняя школа, скалящаяся пустым дверным проемом. Он быстро шагал по улице, стараясь не обращать внимания на следы запустения. Очень уж все это угнетало. Задерживаться здесь не хотелось. Захар решил для себя, что как только сможет завести снегоход, сразу же отчалит отсюда. Куда? Хороший вопрос. Захар уже задавал его себе несколько раз по дороге и в итоге пришел к выводу, что надо выбираться к людям. Зачем? Он и сам не знал. Наверное, хотелось все же узнать, что случилось с их шариком и каковы масштабы этого самого случившегося. Если где-то и есть кто-то, осведомленный лучше Захара, то явно не в их безлюдном казачинско ленском районе. Если люди выжили, то искать их надо вблизи больших городов, того же Иркутска, например. Даже если там все истерто с лица земли, оттуда все же ближе до цивилизованной части страны. А то все снег, тайга, тоска. Ладно, все это лирика. Сначала нужно завести этот самый снегоход, а потом уже и маршруты рисовать. Да и топливо. Захар досадливо поморщился. Топлива до Иркутска не хватит, это точно. Даже будь в за год конторе целый танкер этого самого бензина. На чем он его потащит? На горбу? Придется что-то по ходу придумывать. Или же часть пути, причем довольно значительную его часть, придется проделать пешком. Чего также не особо хотелось бы. Это сейчас мороз спал. 20-30. Больше не поднимается. Но это лето. Да сранее в это время температура до плюс 40 поднималась. А теперь вот мерзне. Да ну. Он пешком год идти будет. Надо что-то думать. Погрузившись в размышления, он и не заметил, как добрался до промзоны. Хороший поселок, компактный, все под боком. Только вот с размышлениями подвязывать надо. Ничем хорошим такие погружения в себя не закончатся. К воротам за год конторы он подошел, уже собравшись. Естественно, они были закрыты. Зато дверь офиса нараспашку. Выставив ствол автомата, он заглянул внутрь. Пусто. Вполне предсказуемо. А что он ожидал увидеть? За несколько часов, проведенных в поселке, он не встретил ни одной живой души. Все говорило о том, что люди покинули поселение давно и насовсем. совсем. Чего же он ожидал здесь? Пройдя через проходную и на всякий случай заглянув в комнатушку менеджеров, он вышел во двор. Миновал высокие штабеля бревен, бросил взгляд на несколько навеки замерших вдоль ангаров-уралов и повернул за угол и замер. Да, вот оно. Сегодня звезды явно ему благоволили. Высокий штабель зеленых, 200-литровых бочек никуда не делся. Фасованные не из наливника, а на заводе, герметично запечатанные бочки. 200 литров — это... это... Захар достал из-за прихваченный у в мастерской паспорт, и стал лихорадочно листать облезшую книжицу. Так, объем двигателя, объем бака, расход. По паспорту расход топлива, без загрузки, конечно, составлял 35 литров на 100 километров. Ну, пусть будет 40, учитывая то, что он планировал основательно загрузить снегоход. Больше одной бочки взять не получится. Итак, 200 килограмм, шутка ли. Но даже так бочка, да, 60-литровый бак. Да это на 600 километров хватит с лихвой. А учитывая, что по мере движения бочка будет пустеть, так и больше. Маловато, конечно. Раза бы в два больше, но выше головы не прыгнешь. В идеальных условиях топлива хватило бы ему до самого Иркутска. Только где они, те идеальные условия? Ладно, разберемся. Вот в этом пришибленно счастливом состоянии его и накрыли. На зверя, показавшегося из распахнутых ворот стоящего поодаль барака, Захар не обращал внимания до той самой минуты, пока не услышал глухое, угрожающее рычание. Подняв голову, лесник встретился взглядом с крупным псом непонятной масти. В прямом и немигающем взгляде недвусмысленно читалась угроза. Он не предупреждал рычанием, не пугал, нет, пес тупо хотел жрать. И одинокая человеческая фигура показалась ему как нельзя более подходящей кандидатурой для трапезы. Захар рефлекторно сделал первое, что делает любой человек, завидев собаку. Он присел и сделал вид, что подбирает камень. Пес зарычал еще громче. Захар выругался. На звук рычания из барака вышли еще две собаки. Все такого же невнятного окраса и лишь слегка уступающие вожаку в росте. Лесник невольно попятился. Сделав еще шаг назад, он замер. Над базой лесозаготовительной конторы висела гнетущая тишина. Только отчетливый клад склад собачьих когтей, постукивающих по ледяному насту, послышалось из-за спины. Обложились, суки. Он в отчаянии огляделся. Высокий бетонный забор не давал ни единого шанса. Кажется, впервые, с самого детства, Захар пожалел, что не умеет летать. Псы медленно начали движение вперед. Будь это просто одичавшие собаки, у него оставался бы шанс крикнуть на них, напугать в конце концов. Но это поколение никогда не видело человека. Они просто не догадывались, что перед ними венец природы, высшее звено пищевой цепочки. Они хотели есть. И это странное двуногое, вторгшееся на их территорию, отлично подходило под их представление о вкусной и здоровой пище. За пирамидой бочек стоял, вросший покрышками в землю грузовик. Точно такой же Урал, как и те, что он видел за углом. Если взобраться на него, появится шанс отбиться. Если Захару бежать до грузовика было меньше, чем собакам, но, учитывая его скорость передвижения и прыть двуногих хищников 50-50, пан или пропал. Не давая себе времени на раздумье, он рванул вперед. Собаки, злобно рыча, сорвались с места. Он бежал, стараясь не отвлекаться на звуки за спиной, не думать о том моменте, когда взвившаяся в воздух собака сомкнет клыки на незащищенной шее. Собаки мчались ему навстречу. Собаки догонялись сзади. Не в силах больше сдерживаться, он заорал. Заорал так, как может кричать лишь смертельно перепуганный человек. Именно таким он и был. И этот дикий, нечеловеческий вопль и позволил ему отыграть драгоценные доли секунды. Собаки, прущие навстречу, Опешили на какую-то секунду. Лишь на секунду. Но эта секунда подарила ему жизнь. Оттолкнувшись от земли, что было сил, Захар взмыл воздух. Одновременно с ним прыгнул вожак. Но Захар оказался все же чуть ближе к кабине автомобиля. Тяжело рухнув на капот Урала, он отчаянно зашарил руками, пытаясь ухватиться хоть за что-нибудь, чтобы не соскользнуть под колеса машины, прямо в пасти голодных собак. Сзади глухо гавкнул промахнувшийся вожак. Второй раз он не промахнется. Нащупав какой-то выступ на крыше автомобиля, Захар вцепился в него, что было сил, в отчаянном рывке подтягивая тело вверх. Встав, наконец, на ноги, лесник щучкой прыгнул через кабину прямо в пустой кузов грузовика. Тяжело рухнул, больно ударившись коленом. Сбил дыхание, но, не давая себе передышки, быстро вскочил на ноги и развернулся к кабине. «Черт! У него же автомат на плече! Ну как он мог забыть про него?» Ресник сорвал оружие с плеча и прицелился. Вожак стоял на капоте, готовясь к финальному прыжку. Сдвинув рычаг предохранителя, Захар встретил хищника короткой очередью прямо в оскаленную пасть. Пса сбросило с капота. Захар огляделся. Собак было около десятка. Сгрудившись вокруг вожака, они обнюхивали его и вновь подняли оскаленные морды вверх. Он выругался. Собаки не хотели жрать вожака, как он надеялся. Собаки хотели жрать Захара. Крупный пес запрыгнул на капот автомобиля. Захар так же легко сшиб его, как и первого, но на подходе уже был следующий. Лесник замешкался, и собака успела уже поставить лапа на крышу, когда он навел на нее ствол автомата. Судорожно вдавил спусковой крючок, но выстрела не последовало. Пес метнулся вперед, и Захар успел только пригнуться, пропуская собаку над собой. Приземлившись на все четыре лапы, Пес проскрежетал по скользкому кузову когтями, быстро сориентировался, развернулся и бросился на человека. Захар все еще сжимал в руке бесполезный автомат. Не придумав ничего умнее, лесник бросил в животное заклинившее оружие. Собака рефлекторно вцепилась зубами в цевье, что дало ему время, достаточное для того, чтобы выдернуть из кобуры обрез. Грохот выстрела, и окровавленный пес отлетел к заднему борту. Почувствовав движение за спиной, Захар, резко обернувшись, разрядил второй ствол в голову очередной псине и, выхватив из-за пояса топор, отступил к заднему борту. Внизу, наконец, завязалась драка. Собаки не могли решить, кто первым доберется до теплого мяса. Захар вздохнул было с облегчением, собираясь перезарядить обрез, но тут в кузов запрыгнул новый пес. Ресник нанес отчаянный удар снизу вверх, будто клюшкой для гольфа. Топор провернулся во вспотевшие ладони, и хищника лишь отбросило. Разъяренный лесник сделал шаг вперед и изо всех сил пробил псу ногой в голову. Голова пса мотнулась в сторону. Шейные позвонки, ломаясь, хрустнули. Захара повело вперед. Он попытался поймать равновесие, но тяжелое махнатое тело врезалось ему в грудь, сбивая с ног. И он рухнул на спину. Смрадное дыхание зверя ударило в нос. Он едва успел выбросить руку, схватив животное за горло. С трудом подтянув вторую руку к груди, он выдернул нож и несколько раз с силой всадил его в бок животному. Собака дернулась и обмякла. Столкнув себя труп, Захар увидел над собой еще одну оскаленную пасть. «Да когда же вы уже закончитесь-то, а?» Он попытался схватить пса за морду, чтобы прикончить ударом ножа под челюсть. Но собака дернула головой и вцепилась ему в руку. Многострадальный тулуп затрещал. Ничего не понимающий пес принялся трепать оторванный рукав, в надежде добраться до теплой и податливой плоти. Перехватив нож обратным хватом, Захар вонзил его псу в шею. Еще удар. И вот он уже хватает собачьи трупы за загривки и сбрасывает их вниз, надеясь затруднить собакам подходы к кабине. Захар подхватил валяющийся обрез, переломил стволы и, нащупав в кармане патроны, принялся лихорадочно перезаряжать каждую секунду ожидая новой атаки. Но она почему-то задерживалась. Держа обрез перед собой в вытянутых руках, он на ватных ногах приблизился к кабине и выглянул вниз. Собак внизу не было. Ничего не понимая, он глянул с одной стороны, с другой. Собак не было. Он пересчитал трупы. В залитом кровью кузове, напоминающем скотобойню на выезде, валялись два собачьих тела. Внизу раз, два, пять захар помотал головой пытаясь прийти в себя так это что он со всеми разделался Лесник прошелся по кузову подобрал нож вытер его о собачью шерсть вложил назад в ножды нашел топор проделал ту же процедуру заткнул за ремень автомат просто забросил за спину потом разберется что там приключилось не выпуская обрез из рук аккуратно вылез из кузова стараясь не поскользнуться на мокром от крови капоте спустился вниз Сразу же на колено, взгляд вниз, под машину, никого. Хм, неужели все? И тут его накрыл откат. Тело мстило за полную мобилизацию и сверхчеловеческое напряжение последних минут. И без того ватные ноги перестали держать хозяина. Захара повело, и он безвольной куклой опустился в окровавленный снег. Тело трясло, дергалась щелюсть, отчего зубы смешно постукивали. Его реально знобило. Горлышко фляги, отбив ритмичные стаката по зубам, наконец попало в рот. Захар сделал несколько быстрых, жадных глотков и, только почувствовав, что вот-вот не сможет терпеть жар, обжигающий желудок, пищевод и глотку, остановился. Стало значительно лучше. Он закрутил флягу и поднес к лицу правую руку, собираясь занюхать спирт. Но только бросив взгляд на оборванный рукав, грязной тряпкой сбившейся на запястье, сплюнул и выругался. Посидел. Покурил, нахлобучил на голову шапку и попробовал подняться. Отсюда надо валить. Если это, не приведи господи, была не вся стая. Ему кирдык. Он даже рыпнуться не сумеет. Куда нафиг? Этих-то еле-еле размотал. Не, валить. Однозначно. И чем быстрее, тем лучше. Выбросив оборванный рукав и поправив автомат на плече, он направился к выходу, не выпуская из рук обреза. Хватит, да расслаблялся уже, да задумывался. Добавки не хочется. Выйдя за ворота, он ускорил шаг, стараясь теперь идти по центру улицы, издалека огибая углы и оглядываясь на каждый шорох. Вскоре он уже был на месте. Первым делом в охотник. Нахрен все шмотки старые. Термобелье, новый свитер, теплый анорак, отличные штаны с накладными карманами, стрелковые рукавицы как детские варежки на резинках, чтобы не потерять. Тщательно оттер разгрузку от собачьей крови, нацепил сверху, подошел к зеркалу и заржал в голос. Убитый трюх, ну, очень органично смотрелся на фоне всего остального. Отсмеявшись, выпустив пар, он выбрал себе из имеющегося ассортимента лыжную шапочку-мародерку. А че, нормальная тема. Когда в путь двинется, сверху еще шлем и очки, и в самый раз будет. Выглянув на улицу и убедившись, что до темноты пара часов еще имеется, он отправился в набег на Бакалею. Памятуя о недавней стычке, не расслаблялся ни на секунду, стараясь ничего не упускать из виду. Но все равно, обнаружив нехилый запас круп, чуть не пустился в пляс. Нормальная еда! Боже, подумать только! Сколько он уже не ел подобного! Схватив корзину для покупок, он метался по магазину. Когда он, наконец, покинул Бакалею, в корзине лежали килограммовые пачки гречки, соль, шелесели когда-то красочными пакетиками упаковки специй. Самую главную находку он нес в руке, наплевав на безопасность и засунув обрез в кабуру. Бутылка дешевого коньяка сейчас для него была как лучшие коллекционные виды хеннеси или Курвазье. Сегодня у него будет пир. Он заслужил. Прогулявшись к черному ходу Бакалеи, Захар за несколько ходок натаскал кучу деревянных ящиков. Покидать гостеприимный охотник не хотелось. Уже обжитой магазин казался уютным. А близость многочисленного оружия придавала уверенности. Даст бог и не сожжет он магазинчик. Темнота опустилась стремительно. Ночной холод заползал сквозь дверной проем, оставленный открытым для дымоотвода. Ему надоело лазать через нору, вырытую в сугробе. И за сорок минут он расчистил себе нормальный проход к дверям. Несмотря на открытую дверь, тепла от костра пока было достаточно. Красные отцветы метались по стенам. Тихонько похрустывал хворост в огне. Случайный сквозняк лениво играл языками пламени. Захар поскреб ложкой по стенкам котелка, скривился, увидев, что остатки пригорели, и опорожнил ложку в костер. Огонь лениво зашипел, принимая подачку. Стрельнула, перегорая доска, и снова наступила тишина. Как бы то ни было, а день оказался удачным. Одежда, еда, оружие, патроны. Папиросы в бакалее нашлись. Беломорканал, канал во, целый ящик. Снегоход, опять же, и бензин к нему. Хм, да, бензин. При воспоминании о дневной стычке Захара аж передернула. Он сыто рыгнул и снова приложился к бутылке будь у него побольше времени, обязательно еще пошарил бы по городу. Люди уходили в спешке, многие квартиры оставлены незапертыми. Да что там квартиры? На магазинах даже ставни не опустили. Интересно, куда все-таки они делись? Неужели все та же организованная эвакуация? Но это означало, что осрани знали задолго до ее начала? Ведь такой масштабный исход за пару часов не организуешь даже учитывая, что многие уходили на своем транспорте. Это подтверждали пустые распахнутые гаражи. Непонятно. Ладно, сейчас завести снегоход, а там посмотрим. Может, и побродит еще. Сытое тепло наполняло его. Лесник сидел, привалившись спиной к прилавку на теплом спальнике и вытянув ноги к огню. Устал он сегодня зверски. Ну-ка, так намахался. Еще и автомат этот, что-то там конкретно заклинило. По мере сил, разобрав оружие, Захар так и не смог устранить неполадку. Плюнув, он забросил оружие в угол. Завтра подберет себе что-нибудь из окружающего изобилия. Усталость постепенно затуманивала рассудок. Полный желудок тянул веки к низу, а ополовиненная бутылка коньяка довершала работу, начатую теплом и едой. Захар сам не заметил, как задремал. Внезапно в тишине безлюдного города ему послышался какой-то звук. Он привстал, встряхнулся прогоняя остатки сна, и прислушался. Нет, точно не почудилось. Захар встал и подошел к дверному проему. Где-то неподалеку плакал ребенок. Сняв с пояса фонарь, Захар несколько раз нажал на клавишу динамика. Фонарь зажужжал, и бледный луч осветил пустую улицу. Где-то здесь. Он выбрался из магазина, и холод сразу же принялся за него, забираясь под анарак и впиваясь своими когтями в тело моментально покрывшись гусиной кожей. Захар вгляделся в ночную тьму. Ветер лениво мел поземкой. Круглое лицо луны выглядывало из-за домов. Ему показалось, что в конце улицы, там, где она плавно изгибалась, переходя в центральный проспект города, в тени дома кто-то есть. Он сделал несколько нерешительных шагов, но, услышав новый всхлип, ускорился, направляясь к источнику звука. «Ну, точно, точно, там ребенок!» Услышав шаги, маленький силуэт, скрывающийся в тени дома, зашевелился и вроде бы даже повернул голову в его сторону. Захар уже почти бежал, но не успел он преодолеть и половину расстояния, как ребенок, а в том, что это был именно ребенок, уже не оставалось сомнения, вскочил на ноги и выбежал на проспект. «Стой! Куда же ты?» «А же ты! А же ты! А же ты а ты Эхо его голоса заметалось от стены к стене, заставив его вздрогнуть. Ответом ему был лишь дробный топот маленьких ножек по обледеневшему тротуару. Тогда Захар тоже побежал. Вылетев на проспект, поскользнувшись и едва не упав, он успел лишь заметить, как маленькая фигурка скрылась в какой-то подворотне на противоположной стороне улицы. Маленькая, стройная фигурка, со светлыми волосами, выбивавшимися из-под шапочки. Девочка! Маленькая девочка, лет шести-восьми! Откуда? Одна, в мертвом городе! Или здесь есть еще люди?» Не раздумывая, Захар припустил следом. Грохот его ботинок по льду тротуара мешал услышать топот ног девочки. Но он звучал в его голове. Лесник будто знал, куда ему нужно. Влетев в подворотню, он промчался через проходной двор с, воистину, с принтерской спринтерской скоростью. Какие-то гаражи, ветки под ногами, сугробы. Он бежал, не разбирая дороги. Провалился в сугроб по пояс, рывком выскочил из него. Отпрыгнул к стене дома, где снега было меньше, и снова бросился в погоню. Вот впереди снова мелькнула маленькая фигурка. Захар прибавил и успел рассмотреть, как она забежала в разъявленную пасть подъезда. Через секунду он уже сам влетел в дверной проем, запнувшись за порог, едва не упал. С трудом удержав равновесие, он услышал, как где-то впереди хлопнула дверь. Подъезд оказался проходным. Собрав последние силы, Захар устремился вперед и снова споткнувшись, Всем весом врезался в дверь, открывавшуюся внутрь. Дверь не выдержала такого издевательства и с треском вылетела в морозную ночь. Достой «Да же ты!» Никакой реакции. Через дорогу, напротив, возмущалась громада недостроенной пятиэтажки. Захар увидел, как что-то на секунду заслонило свет в одном из оконных проемов первого этажа. Он с ревом кинулся следом. Сходу запрыгнул в окно, ломанулся вперед, выскочил из квартиры и понесся по недостроенному коридору. Строительный мусор мешался под ногами, и он, споткнувшись уже в который раз за последние пять минут, не смог таки удержаться на ногах и всей своей немаленькой тушей распластался на обломках кирпича. Фонарик вылетел из руки и, жалобно звякнув разбитым стеклом, потух. «Твою мать!» В сердцах выругавшись, Захар поднялся и, потирая ушибленное плечо и тяжело дыша, двинулся по коридору. С улицы снова донесся всхлип. «Да чего же ты убегаешь?» Он высунулся в зияющую дыру и огляделся. Как назло, именно этот момент Луна выбрала, чтобы спрятаться за облаком. Все погрузилось во мглу, едва-едва разбавляемую слабым отсветом снега. Захар зло сплюнул на пол и, тяжело спрыгнув в сугроб, упрямо пошел вперед. «Никуда ты от меня не денешься! Поймаю! А поймаю так на надеру! Мало не покажется!» Бурчал себе под нос Захар, пытаясь отдышаться. Девчонка могла убежать только на этот пустырь, с темнеющими то тут, то там валунами. Слева недостроенное здание загибалось уродливой буквой «Г», а справа высились такие нагромождения строительного мусора, что для их преодоления потребовалось бы альпинистское снаряжение. Захар обо что-то споткнулся. Что это еще за булыжник? Луна лениво выползла из-за тучи, и он прочитал. Матвеев Александр Леонидович, 1944-2009. Муж, отец, дед. Покойся с миром. С отшлифованного камня на Захара молчаливо взирал улыбчивый старик. И тут Захара пробрало. Какая девочка ночью посреди города, который уже восемь лет как мертв! «Откуда ей взяться тут? Да ей лет меньше, чем этот город пустой стоит! Но... но что это тогда?» Где-то в стороне прозвенел мелодичный детский смех, как будто пригоршню монет, рассыпленной мостовой. Захар резко повернулся на звук, медленно проклиная себя за то, что так и не вооружился. Но сожалеть было поздно. Быстрая, как молния маленькая фигурка уже была рядом с ним. Миг из 110-килограммовой туши лесника, получив мощнейший удар, сбивший дыхание, летит, сшибая оградки и могильные камни. Приземлился он в метрах пяти от места старта, прибольно впечатавшись спиной в основании какого-то памятника. Удар о гранит не добавил ясности сознания, но он был готов поклясться, что маленькая фигурка, через секунду уже сидящая у него на груди, преодолела это расстояние одним прыжком. Ухватившись тоненькими ручками за горловину анарака, маленькое чудовище несколько раз приложило Захара о памятник. В глазах поплыло, и он обмяк, практически утратив способность сопротивляться. Мелкие, но даже на вид очень острые зубы блеснули в неестественно широко распахнутой пасти. В последний момент он каким-то чудом сумел увернуться и подставить место беззащитной шеи плечо. Ночная тварь с визгом вгрызалась в подставленную конечность, и от острой боли, пронзившей руку, в голове у него прояснилось. Свободной рукой он ощупал правое бедро. Есть. Не потерял. Хвала всем богам. Только бы не вырубиться от боли. Непослушными пальцами он расстегнул ставший вдруг каким-то тугим ремешок. Тварь тем временем еще глубже вонзила зубы. Боль буквально раздирала Захара. Кое-как освободив обрез из самодельной кобуры, Захар, скрежеща зубами, упер ружье стволами в землю, рискуя забить их. Щелк, щелк. Звук взведенных курков показался ему благостнее любой литургии. Теряя сознание, он ткнул обрез куда-то в тельце твари и нажал на оба спусковых крючка. Жахнуло так жахнуло. В голове зазвенело. И он второй раз за несколько мгновений едва не потерял сознание. Это были собственноручно снаряженные патроны. И с порохом он, видать, переборщил. Как еще стволы не разорвало. Зато маленькую тварь будто сдула с него. Захар повернул голову, и челюсть его отвалилась. Получив такие раны, любой организм только и думал бы о том, как заползти в ближайшую канаву, чтобы тихонько отдать там Богу душу. Тварь же, разорванная выстрелом практически пополам, Злобно вереща скалец ползла в его сторону. Новая волна ужаса придала ему сил и заставила забыть о продерном плече. Отскочив в сторону и подхватив с земли гранитную плиту, им же сбитую из постамента, он размахнулся и, что было сил, опустил ее на голову твари. И еще, и еще. Он бил, пока обессиленный не упал на колени рядом с грязной кашицей, в которую превратилось тело ночной гости. Но и тогда он, сперва морщись от боли, перезарядил обрез и лишь потом привалился спиной к ограде. Посидев так несколько минут, Захар с трудом поднялся, цепляясь за металлические прутья, и пошарил в кармане. Достав измятую пачку беломора, он после нескольких бесплодных попыток выудил таки уцелевшую папиросу. черкнув охотничьей спичкой оперила оградки, он раскурил папиросу, с наслаждением затянулся, и, зажимая порванное плечо здоровой рукой, Хромая и пошатываясь, Побрел в город. За его спиной небо робко, Словно стыдясь чего-то, Залилось легким румянцем. Близилось утро.